Утро мудростью, обещанной мамой и народной молвой не порадовало, а как бы неровно наоборот, принесло новые тревоги и волнения, отодвинувшие в небытие все вчерашние идеи и размышления Дарьи про глобальную смену локации. Совсем рано, около семи утра, их разбудил приход встревоженного не на шутку и деловитого Игоря Васильевича в сопровождении его старшего сына Антона. «Простите, что разбудили вас» произнес скороговоркой хозяин дома, когда заспанная Дарья, разбуженная его настойчивым звонком, спустилась со второго этажа и открыла дверь. — Но у нас тут бедовая история начинается. — Что, все-таки ураган? — спросила подошедшая к ним следом за дочерью Лидия Григорьевна. — Всю ночь ветер хлестал, и дождь в окна лупил с силой. — Он самый, ураган, чтобы ему пусто было, — подтвердил ее предположение Игорь Васильевич. Да только пока это даже и не дождь с ветром. Это он так разминается и предупреждает. А вот как днем начнёт силу набирать, там уж и держись. Такого может наворотить. Ого-го. Я с метеорологами созвонился. Приятель у меня в этой службе работает. Так они там в полном шоке. Такое говорят, на нас прёт. Ужас какой-то. Объявили пока оранжевый уровень опасности. Все службы подняты по тревоге. Готовятся и объяснил причину их сыном появления в столь ранний час. Пока буря в силу свою не вошла и не разбушевалась по-серьёзному, надо бы нам дома участок подготовить, обезопасить, что можно. «И что требуется от нас?» Выказав готовность, спросила деловита Лидия Григорьевна. «Для начала надо позавтракать и выпить кофе». Не дала приступить к разъяснениям Игорю Васильевичу, уже было открывшему рот для оглашения списка мероприятий, Дарья. Думаю, за полчаса ничего кардинально не изменится, а нам всем надо основательно поесть, лучше горячего чего-нибудь, и выпить кофе. И, сокрушенно вздохнув, внесла уточнение. Много кофе, чтобы проснуться. Пока мужчины после плотного сытого завтрака, сооруженного женщинами, что называется, на скорую руку, занялись обходом дома, осматривая тот на предмет выявления слабых мест, от которых можно ждать неприятностей во время стихии, Дарья позвонила в клинический центр, обсудив с его врачом Любовью Андреевной Тихой обстановку и необходимость переноса всех ее приемов и связалась со своими частными пациентами, отменив с ними на ближайшие дни все консультации. После чего они с мамой занялись упаковкой и переносом своих вещей в большую гардеробную без окон в спальне на втором этаже, которую занимала Дарья. Складывали все в чемоданы и баулы, Упаковывали видеоаппаратуру в кофры, световые экраны и зонты, треногие шнуры, а за ними рабочие принадлежности Дарьи, специальный столик, приборы, медпрепараты и манекен на Лешу в его отдельный индивидуальный ящик. Дашка же, заведясь беспокойным раздражением, все ворчала от досады на тему их грандиозного попадалого, и никак не могла остановиться, пока мама, не выдержав этого ворчания, не одернула дочь. Все, дашь, хватит. И так все напряженное и непросто. А тут еще и ты нагнетаешь. Да, мам, прости. тягостно вздохнув, согласилась с ней Дарья. Ты права. Только что-то меня прямо выморачивает. Да и вообще... Блин. Ничего дашь. Пройдет этот ураган. Не навечно же он. Но дня-два. И все наладится. Приобняла ее и подбодрила мама. Подумав и посовещавшись они решили, что надо бы приготовить жидкую пищу на те самые предполагаемые два дня, на случай аварийного отключения газа и электричества, чтобы можно было разогреть на небольшой переносной газовой плитке с отдельным баллоном, который имелось в кладовке у хозяйственного Игоря Васильевича. Ну и запастись водой, набрать ванную для технических, так сказать, нужд и емкости для питьевых потребностей. Занялись в четыре руки и шкварить, парить и варить. А Дарья постоянно поглядывала с тревогой в окно за хозяином сыном, которые под резкими порывами все более усиливающегося ветра и потоками льющейся на них с неба воды убирали с участка все, что могло быть унесено или порушено, обвязывали стволы деревьев веревками и крепили их к надежным опорам, что-то прибивали, что-то укрывали. Периодически то Игорь Васильевич, то Антон, закутавшись в настоящую плащ-палатку и надев высокие резиновые сапоги, Выходили за ворота участка, пройтись по району, посмотреть и проверить, как обстоят дела вокруг. Дела обстояли откровенно не очень оптимистично. Буря все набирала мощности, наддавая, наддавая ветрищам, рухнуло несколько старых деревьев на набережной. Где-то неслышно летел шифер, обозначая себя только, когда громко шлепался, разбиваясь вдребезги об асфальт. Мимо их забора пролетел кусок сорванного с какой-то крыши кровельного железа, и Дарья. Проводив его задумчивым взглядом, пока тот не пропал из виду, повернулась и посмотрела на маму. — Мам, давай-ка на всякий случай соберем тревожные рюкзаки, а? — Ты чего всполошилась, дашуль? смотрелась в задумчиво сосредоточенное выражение лица дочери Лидия Григорьевна. Дом у нас крепкий, надежный, забор высокий, каменный. Через него мусор опасный и большие ветки не пролетят. — Так-то да, — кивнула Дарья. — Но... И поделилась своими тревогами. Мы находимся в низине, на улице, которая идет под уклон, спускаясь к морю, причем в нижней ее части. Если затопит канализационные сливы выше, или речка разольется потоком в стороны, куда эта дурная вода потечет? А вот сюда, в том числе, она и потечет. Ну и что она может затопить? Подумав и прикинув такой вариант, спросила с сомнением мама: Через стену поток не прорвется. Ну а если и протечет сколько-нибудь, то разве что подвал затопит? Так Васильич с Антоном законопатили все щели и окна в подвал, да еще и пленкой сверху заклеили, а у входных дверей бруствер из мешков с песком соорудили. В дом вода вряд ли попадет. Да за милую душу себе попадет. И еще как? Ты кадры таких вот бурь потопов из европейских городов видела? Как несется дурниный дикий водный поток, сметая все на своем пути? когда попадает в узкий коридор улиц, зажатых домами. А у нас тут как раз такой случай. Заборы дома и улицы под уклон, настаивала Дарья, прислушиваясь к своим ощущениям. «Ну что ты нагнетаешь, Дашуль?» — растревожилась не на шутку настойчивостью дочери Лидия Григорьевна. «Да что-то мает меня, мамуль, тревожно и беспокойство не отпускает. Я вообще бы прямо сейчас отсюда вас по Павлуша увезла куда-нибудь повыше, сильно повыше, в более безопасное место». — призналась честно Дарья. — Все же вроде не в красной полосе опасности, — возразила ей не очень уверенно мама и спросила. — Это прямо твоя чуйка сигналит, Дашуль? Или просто тревожно? — Да не пойму пока, мам. — Прислушавшись к себе, честно ответила Дарья. — Ну как-то неспокойно совсем. — Ну тогда чего срываться-то? — с явным сомнением в голосе спросила Лидия Григорьевна. — Да и куда? — Над вопросом «куда» я как раз и размышляю. Но пока вроде нет повода бежать, ты права», — согласилась с ее аргументами Дарья и все же от своей идеи не отказалась. «Но лучше нам быть готовыми к немедленной эвакуации и так, чтобы голыми, холодными и неприкаянными не выскакивать из дома в последний момент». Лидия Григорьевна всмотрелась пристально в лицо дочери и возражать ей более не стала. А вот Бог его знает, есть в Дарье нечто необъяснимое, и если она что-то такое чувствует и мает ее непонятной тревогой, то лучше перестраховаться от греха. Проверена же жизнью, и не раз, когда эта загадочная способность Даши предчувствовать беду, ее своеобразная уникальная интуиция, усиленная привычкой просчитывать возможные негативные развития, выручала и в буквальном смысле спасала жизнь близким. Значит, пакуем три наши рюкзака. Увидев, что мама полностью доверилась ее опасениям, принялась руководить Дарье. каждой бутылку воды — Перекус небольшой в контейнерах. Для Павлуши надо бы фруктов еще взять и йогуртов. Пару сменного белья и одежды. Теплые наденем на себя. Там уже холодно, а будет еще холодней. Гигиену всякую по минимуму. Мою аптечку в малый рюкзак. Я ее спереди понесу. Большую что ли? Перебив дочь удивленно посмотрела на нее и переспросила мама. Не излишне ли? Большую. Кивнула подтверждая Дарья. Там стихия разбушевалась. Природный катаклизм. Хрен его знает, какие могут быть ситуации как с нами, так и с людьми, оказавшимися рядом. Возможно, всякие травмы. Объяснила свое решение она и продолжила перечислять. Ну и понятно, документы. Павлуши не больше одной книжки и пары игрушек. Выберите вместе, что он захочет взять с собой. Планшет ему положи. И надо спросить Васильича, где у него были дождевики, он вроде бы упоминал. А то зон сейчас не просто бесполезен, а скорее вреден и опасен. «Ну, все? – спросила она у мамы. «Одеться заранее, чтобы быть готовыми выскочить в любой момент», — подсказала Лидия Григорьевна, заразившись от дочери тревожным предчувствием и деловитой собранностью. «Точно. И обувь приготовить. Где-то у нас были резиновые сапожки Павлика». «Я уже достала. Думала, может, завтра погода угомонится, так пойдем гулять по лужам». Сняла с дочери одну из поставленных задач по сборам мама. «Отлично». А наши с тобой сапоги я тоже достала. Оповестила ее Дарья и спросила, перепроверяя себя. «Ну что, все? Носки еще теплые, и тогда все», подумав, заключила Лидия Григорьевна. «Идем поковаться. И будем надеяться, что ничего из этих приготовлений нам не понадобится». «Будем», поддержала ее надежду Дарья. Только Дашка знала, что понадобится, как знала и то, что им сегодня еще предстоят испытания. Вот верняк, Ёпть его. Всем своим нутром и своей необъяснимой способностью, просто кричавшей у неё сейчас в сознании, она чувствовала, что отсюда надо сваливать. И ничего тут не поделаешь. И после того, как они с мамой упаковали рюкзаки и приготовили все необходимое, Дарья решила поговорить с сынишкой, чтобы подготовить того к возможной эвакуации, чтобы не пугался, если таковая все же случится. Мама, я же не глупый мальчик, и не малыш. Самым серьезным тоном напомнил ей Павлуша, когда она принялась объяснять ему ситуацию. Я же вижу, что все очень страшно воет и летит на улице. Еще и дождь не переживай, положил он свою ладошку на щеку Даши. Мы справимся. Ну, конечно, справимся, уверила его Дарья, едва сдержав слезы нежности, мгновенно рванувшие горлу. Мы же вместе, и мы смелые и умные. Мы банда! рассмеялся задорно Павлик. Точно! — согласилась с ним Дарья. Она прикидывала, прислушиваясь к себе, вычисляла и ждала проявления возможных неприятностей через пару часов, скорее ближе к вечеру, к темноте. Так от чего то Дарье казалось и смутно предчувствовалось. Но события начали разворачиваться стремительно, накатывая и меняясь невероятной скоростью, и уже через час после их с мамой мобилизационных сборов и разговора Дарьи с сынишкой прилетели дурной вестью, принесенный хозяином. Только они вчетвером, Даша с мамой и Павликом, и присоединившийся к ним Антон, закончили обедать великолепным свежесваренным борщом, что приготовила Лидия Григорьевна, как вернулся из разведки Василий Игоревич. «Ой, беда, беда!» Валившись в дом после очередной вылазки на мониторинг ближайших улиц, скидывая с себя плащ, с которого буквально лилась вода, крутил от расстройства головой он. Тополь старый рухнул и перекрыл реку, устроив запруду. А в него тут же камни, ветки, деревца и всякий мусор потоком бурным натащила и накидала. Вода вот-вот перельется, и куда потечет, бог знает, прочитал он встревоженно. — Это где? — уточнила место образовавшейся плотины Лидия Григорьевна. — Так выше, на той стороне Чехова, у сувенирных рядов. — А, поняла, — кивнула Лидия Григорьевна. — Игорь Васильевич, выговорила ему Дарья. «Ну что вы в самом деле, куда потечет? Сюда она и потечет. Да еще и так потечет, что к хренам все затопит. Надо срочно поднимать все ценные вещи на второй этаж», вразумляла она мужчину, но, увидев сомнение, отразившееся на его лице, повернулась к молча слушавшему их разговор сыну хозяина. «Антон, не стоит ждать и гадать, затопит вас или нет. Лучше сто раз перестраховаться, чем потом сетовать, что не подстраховались». Закон мерфи еще никто не отменял. Какой закон? переспросил ее Антон. Бутерброда, всегда падающего маслом вниз, пояснила Дарья, начиная раздражаться на то, что они оба тормозят, надеясь на лучшее, а увидев недоумение отразившееся на лице парня, расшифровала более подробно. Тот закон, который гласит: Все, что может случиться, случится обязательно, что не может, случится тоже. И завершила свою пламенную речь, чуть ли не приказом. «Все, мужчины, считайте, что нет у вас времени на размышления. Переносите вещи на второй этаж». И, отвернувшись от слегка обалдевших и немного подвиснувших от ее решительности и начальственного тона мужиков, Дарья достала телефон и задумалась на несколько секунд, спешно прикидывая, кому лучше звонить. А приняв решение, набрала заведующую центром. «Слушаю, Дарья Романовна!» не сразу ответила на звонок запыхавшийся заведующий. «Любовь Андреевна!» обратилась к ней Дарья. «У меня тут ситуация опасная сложилась. Есть большая вероятность, что наш дом может затопить. Думаю, мне лучше с родными перебраться к вам в больницу. Найдется возможность нас приютить». «Конечно, Дарья Романовна», — обрадовалась любовь Андреевна тихая, выказав явное воодушевление этим Дашиным предложением, торопливо пообещав. «И приютим, и устроим самым наилучшим образом». «Спасибо», — заранее поблагодарила Дарья. «Тогда я вызываю такси, и мы едем к вам». «Ох, боюсь, такси сейчас вы вряд ли сможете заказать, Дарья Романовна», забеспокоилась заведующая. «Ну ничего, сын нашего хозяина на машине, я с ним договорюсь», поделилась идеей Даша. «Дарья Романовна, если у вас не получится, звоните, я пришлю за вами машину нашей неотложки», предложила запасной вариант Любовь Андреевна. «Договорились», согласилась Даша, и, попрощавшись отключив звонок, распорядилась. «Мам, собирайся и одевай Павлушу, мы уезжаем». «Согласна», — поддержала решение дочери Лидия Григорьевна и напомнила. «Возьми у Игоря Васильевича дождевики». Я его спросила, он сказал, что есть у него. Антон хоть и высказал свои сомнения насчет поездки, далеко, а на дорогах сейчас уже творится чёрт знает что, завалы всякие, вода ручьями, а дальше будет только хуже, но, сдавшись под напором Дарьи и распоряжением отца, В итоге согласился все же отвезти их в медцентр. Сложности начались, как только они отъехали от дома. Как и предсказывала Дарья, уровень воды, текущей по их улице за какие-то 15 минут, прошедших с момента появления в доме Игоря Васильевича до их отъезда, поднялся сантиметров на 15. Ее стремительный, бурлящий грязный поток, спенившийся коричневыми бурунами, зажатый между домами и заборами, несся вниз по улице походу затапливая все, что находилось ниже его уровня. И увидеть, что находится под этой грязно-черной водой, не было никакой возможности. Потому любая фигня на дороге, тяжелая ветка, камни, яма, кусок железки или открытый люк могла стать причиной серьезной аварии. Антон вел машину очень осторожно, то и дело бросая на Дарью, сидевшую рядом с ним на переднем пассажирском сиденье, многозначительные взгляды усиливая эффект своих сомнений и недовольства картинно-показательными вздохами. Все эти его невербальные посылы Дарья прекрасно считывала, но реагировать не собиралась. Во-первых, не до его настроения недовольствие ей было. А во-вторых, увидев этот грязно-коричневый бурлящий поток, только разгонявшийся и набиравший мощь, подтверждавший все ее опасения, Дашка сожалела лишь о том, что не покинула дом раньше. Когда они выехали на поворот, за которым открывался вид на реку, вернее, на то, во что превратилась тихая мирная речка и переградившая ее русло рухнувшее дерево, насобиравшее накиданного на него бурлящим потоком всякого мусора, Антон, ошарашенный картиной того, как с шипением и брызгами, разбиваясь об эту плотину, переливается через нее вода, обещая в самое ближайшее время поглотить эту баррикаду, покрутив ошарашенно головой, выкатила решительное заявление. «Извините, Дарья, но до медцентра я вас не повезу. Видите, что творится? Дом через час-два затопит, верняк. Надо отцу помочь срочно вещи перетаскивать. И что, вы нас прямо вот здесь и высадите?» Холодно спросила его с заднего сиденья Лидия Григорьевна. «Ну зачем здесь, ну что вы?» Немного стушевался Антон. «Я вас до остановки наверху довезу. Такси вызовите, да и общественный транспорт пока еще ходит предпринял он попытку их ободрить. «Ну да, ну да», подумала про себя язвительно Дарья и вздохнула мысленно. «Вот же засада! И с этим домом им не повезло. Причем в полном смысле слова. Катастрофически. Ладно, не время рефлексировать», одернула себя Дарья. «Она потом разберется со всей этой фигней и тотальной невезухой, навалившейся на них в этом городе. Сейчас надо сосредоточиться на основной и главной задаче — обезопасить родных». «Нет, Антон Игоревич», — остудило его желание и горячие порывы скинуть их со своей ответственности Дарья отстраненным, замораживающим тоном. «На этой остановке вы нас не высадите. Она открытая, и в ней нет никакой возможности спрятаться от дождя и ветра. Вы довезете нас до остановки наверху района, которая рядом с магазином у поворота на трассу. Вероятность, что туда приедет такси гораздо выше, чем здесь, внизу города. К тому же там капитальное строение». «Закрытая с трех сторон». «Хорошо», — согласился мужик, не став спорить. Ни хрена никакое такси никуда и ниоткуда не вызывалось. Дарья только потратила драгоценные пятнадцать минут, наяривая по всем телефонам операторов разных таксопарков, после того, как Антон их высадил и, стремительно развернувшись, нарушая все правила дорожного движения, уехал, даже не попрощавшись. Остановка, которую выбрала в качестве перевалочной базы Дарья, была основательной. С бетонными стенами и крышей, выступавшей далеко вперед, задранным кверху козырьком такой промышленный дизайн прошлого века. Собственно, потому-то именно эту остановку она и выбрала. Ну и рядом магазинчик, который, на удивление, еще работал. Вернее, был открыт, но продавщицы и, видимо, хозяин занимались тем, что заколачивали стекла магазина кусками фанеры. Ну да, а раньше это сделать, скажем, еще утром, прислушавшись к прогнозам и предупреждениям по всем местным медиа, не судьба была. Сарказмом подумалась Дарья в русле темы извечной человеческой безалаберности, когда громкий стук молотков отвлек ее на пару мгновений от бесполезных попыток вызвать такси. «Павлуш, ты не замерз?» тревожно посмотрела Даша на сына, закутанного поверх одежды в обрезанный на скорую руку ножницами дождевик взрослого размера. «Не, мам, тут не дует!» призадумался и внес уточнение. — Почти. И дождик сюда не заливает. — Ладно. — Удовлетворившись ответом сына, вздохнула Дарья решительно. — Тогда пойдем другим путем. И набрала номер Любови Андреевны. — Дарья Романовна, вы уже выехали? — ответив после первого жигутка, спросила заведующая. — Мы выехали, — подтвердила Дарья и, вздохнув печально, вынужденно разочаровала хорошего человека. — Но не доехали. «Стоим на остановке». Она назвала улицу и место, где они застряли. «Вы могли бы прислать за нами сюда машину?» «Конечно, конечно, Дарья Романовна», заверила ее Любовь Андреевна. «Я сейчас же отправлю за вами наш автомобиль». И пообещала. «Как только он поедет, я вам сразу перезвоню». Минуты ожидания тянулись. Буря заметно наращивала мощь, и Дарья с мамой и Павлушей сместились в один из углов остановочного сооружения, которым меньше всего поддувало. Тем временем работники магазина закончили заколачивать фанеру на фасадах и закрылись в нем. Становилось ощутимо холодней, а порывы ураганного ветра стали менять направление, зашвыривая в бетонную коробку остановки разнообразный мусор. Огромный кусок прозрачного полиэтилена, который несло мимо воздушным порывом, словно используя последний шанс сохранить свою целостность, зацепился за ребро правой бетонной стены и шумно затрепетал, захлопал полоскаемый разозлившимся на то, что у него отобрали такую чудесную шелестящую игрушку, ветром. И в этот момент что-то с треском и грохотом рухнуло на крышу остановки с такой силой, что Дарья испугалась, что бетонная плита не выдержит и расколется надвое. «Мама!» — прокричал Павлик, испуганно подскочив от неожиданности. Дашка мгновенно подхватила его на руки и крепко прижала к себе, уговаривая уверенным голосом. «Ничего, ничего, не пугайся, мой хороший». Это очень крепкое сооружение. До нас здесь никакой ураган не доберется. — Смотри! — показал пальчиком Павлик на выход из бетонного квадрата остановки. Дарья посмотрела по направлению его ручки и подивилась, не зная то ли пугаться нарастающей мощи, которую набирала буря, то ли смеяться. Прямо перед ними, подхваченная и подгоняемая сильнейшим порывом ветра, неслась посередине пустой от машин дороги деревянная крыша содранная по всей видимости с какого-то сарая. Смешно! засмеялся Павлуша. Крыша летит. Да уж смешно, согласилась с ним Дарья, несколько нервно усмехнувшись. Летающая крыша ⁇ это явно серьезная прокачка крыши, едущей не спеша, следующая ее, так сказать, и постась. И в этот момент у нее зазвонил наконец-то телефон. Дарья поставила Павлика на скамейку. Но не отпустила совсем, продолжая обнимать и прижимать к себе одной рукой, и посмотрела на определитель. Слава Богу, звонила заведующая центром. Дарья Романовна! От чего-то излишне громко, с явно слышимым напряжением в голосе, заговорила тихая: У нас тут форс-мажор произошел. Впрочем, этот жуткий форс-мажор разразился по всему побережью и не только нашему. Но конкретно у нас рухнуло большое дерево и по пути своего падения зацепила еще одно дерево, напрочь и наглухо перекрыв единственную дорогу к центру, и теперь нет никакой возможности проехать машинам. Так, — собралась Дарья, услышав очередную неприятную новость, отдавая себе отчет, что, похоже, они тут конкретно встряли и придется изыскивать, придумывать и предпринимать какие-то неординарные решения, и почти спокойно спросила. Я поняла. Ничего, Любовь Андреевна. «Подскажите только, с кем я могу созвониться, чтобы договориться о машине?» «Вам никуда не надо звонить, Дарья Романовна», как-то резко переключившись с расстроенного на бодрый, оптимистичный тон, заверила ее любовь Андреевна. «Я связалась со своим хорошим знакомым, Дмитрием Егоровичем Волковым. Это очень хороший человек, я ему полностью доверяю. Мы с ним входим в состав городской общественной палаты. Я попросила его помочь эвакуировать вас с семьей в безопасное место». «Он выказал немедленную готовность и отправил за вами своего родственника. У того серьезный джип, способный преодолеть и завалы, если понадобится. Он уже выехал. Ему до вас добираться минут 10-15. Он вас заберет и отвезет к Дмитрию Егоровичу. Не волнуйтесь, дом Дмитрия Егоровича благополучно выдержит любую стихию». «Спасибо, Любовь Андреевна», — поблагодарила Дарья, испытывая прокатившееся волной облегчение от затылка до пяток, вызвавшая легкую слабость под коленками, из-за которой ей пришлось опуститься на скамейку рядом состоявшим на ней Павлушей. «Ну что вы, Дарья Романовна!» — стала отнекиваться от благодарности женщина. «К сожалению, это единственное, чем я могу в данных обстоятельствах вам помочь. Вы не переживайте. Дмитрий Егорович о вас позаботится. Он мужчина редких душевных качеств, надежный человек и крепкий хозяин. Вам у него там понравится. А Павлику так в особенности... Все, заторопилась вдруг Любовь Андреевна. «Мне надо бежать. У нас тут стихия наворотила дел. В окно на первом этаже влетела ветка. Перевели всех в другие боксы. Теперь заклеиваем окна, а кое-где и заколачиваем. Как приедете к Дмитрию Егоровичу, позвоните мне сразу». «Обязательно!» — пообещала ей Дарья и, попрощавшись, нажала отбой. «Ну что?» — с тревогой, вглядываясь в лицо дочери, спросила у нее Лидия Григорьевна. Все хорошо, мамуль». Сейчас за нами приедет машина и отвезет в дом к хорошему знакомому Любови Андреевны, надежному человеку, как она утверждает, где мы пересидим бурю. Коротко, информативно объяснила новую водную их приключений Дарья. Это хорошо, протяжно выдохнув от облегчения, Лидия Григорьевна опустилась на скамейку рядом с ней и с чуть дрогнувшей улыбкой призналась: а то я начала уже нервничать и переживать. Вот совершенно и незачем. Попеняла ей наигранно-бодро на Дарья. В самом последнем варианте мы бы попросились к девушкам в магазин. Она указала рукой на здание с заколоченными фанерой стеклами. Что-то он какой-то ненадежный. Лидия Григорьевна с сомнением посмотрела на магазин. Ну, это на самый-самый последний и безнадежный вариант, пояснила Дашка и подбодрила. Ну что ты, мам? Но ну, не сложилось бы с Тихой. Мы бы позвонили Лене, она бы за нами мужа на машине прислала. «Мы здесь стоим уже минут двадцать, и за все это время проехали всего две машины, не считая Антона», — кивнула на пустую дорогу, по которой ветер гонял мусор, досорванный из деревьев ветки и листья Лидия Григорьевна. «Кто бы за нами приехал?» «Так», — протянула Дарья, — «выключаем негатив. Потом порефлексируем, похандрим и даже поплачем, если припрет, но только когда окажемся под крышей в безопасности». «Да-да, ты права» вздохнула поглубже Лидия Григорьевна. «Нельзя сейчас. еще ничего не кончилось». «А вот это, пожалуй, за нами», предположила Дарья, наблюдая разворачивающийся посреди дороги, чтобы подъехать к их остановке джип. И удивленно хмыкнула. «Ну надо же! Знакомая машинка». «Где?» отскочил к ней Павлик. И, не отрывая взгляда от нагло, спокойно взлезающего на тротуар и паркующегося, у самого выхода из бетонной коробки остановки автомобиля, разъяснил Дарье поучительным тоном. «Это же джип, мама, а не машинка какая-то. Ты что?» «Я правильно поняла твое ухмыкание, задала свой вопрос Лидия Григорьевна, подходя и вставая рядом с Дарьей, присоединяясь к разглядыванию джипа. «Это не твой ли вчерашний спаситель?» «Ага», — кивнула Дарья. «Он самый. По крайней мере, машина, то есть джип его» исправилась справилась она, посмотрев на сына. И мужчина тот же. Закончив фразу, Дарья улыбнулась, когда из машины выскочил ее давишний спаситель от кабана и с большим усилием, придерживая двумя руками дверцу, поборолся с налетевшим в этот момент мощным порывом ветра, который пытался вырвать ее у него из рук. В противоборстве со стихией победил мужчина. Захлопнув дверцу, он обижал капот джипа, и заскочил под козырек остановки. «Здравствуйте, Александр Александрович!» встретила его веселым приветствием Дарья. «Ух ты!» — выказал удивление мужчина. «Здравствуйте, Дарья Романовна!» и уточнил на всякий случай. «Это за вами меня послал Дмитрий Егорович. Вы та самая коллега Любови Андреевны Тихой, которой требуется помощь!» Александр Александрович с наигранной серьезностью произнесла Дарья. «Похоже, спасать меня входит в вашу привычку. «Это точно!» — кивнул он, усмехнувшись. «Надо что-то с этим делать!» — посоветовала ему иронично Дашка и представила родных. «Знакомьтесь, это моя мама Лидия Григорьевна, а это мой сынишка Павлуша». «Очень приятно!» — протянула мужчине руку для пожатия Лидия Григорьевна. «Мне тоже!» — он кивнул, коротко пожал протянутую ладонь и представился полным именем, не забыв про фамилию. «Александр Александрович Вольский» и предложил альтернативу для обращения к нему. Друзья и родные зовут Сан Санычем, или просто Санычем, Саней и Сашей. Выбирайте любой из вариантов, что вам понравится. «Я Павел», — шагнув вперед, протянул свою ладошку незнакомцу Павлоша. «Очень приятно», — повторил со всей серьезностью Александр, осторожно пожимая его ручонку. «Это ваш джип побил мамин кабан, да?» — спросил с горячим любопытством мальчонка. «Так-то да, но кабан, пожалуй, все таки был сам по себе». Хмыкнул Вольский, ответив ребенку, и тут же переключился на деловой тон. «Так, дамы и Павел, разговоры потом. Загружаемся в машину и постараемся добраться до дома Егорыча без приключений». Все настолько плохо?» — немного напряглась Дарья. «Пока еще не полная...» — стрельнув быстрым взглядом на мальчика, удержал словцо Вольский. «Но с невероятной скоростью...» Стремится именно к ней. Так что лучше поспешить. И принялся руководить. Садимся в машину таким порядком. Я держу заднюю дверцу. Лидия Григорьевна с Павлом максимально быстро ныряют в салон. Потом таким же образом... Дарья, вы на переднее сиденье. А уж я за вами. Ну и пошли, чего тянуть? Завершил он постановку задачи и шагнул к джипу. Загрузились они без проблем. Вольскому даже особо не пришлось бороться с ветром. Именно в тот момент, всего на пару мгновений, ослабившим свой напор. Ну и поехали. По прогнозам метеорологов, вещавшим на местном радио, на чью волну была настроена магнитола джипа, ураган еще не вышел на свой пик, который они дружно прогнозировали этой ночью. Но судя по тому, что наблюдала Даша по дороге, которую и рассмотреть-то толком не получалось из-за потоков воды, льющихся с неба, с которыми не справлялись дворники на лобовом стекле, выставленные на максимальную скорость, это стихийное бедствие уже успело наворотить дел нехороших. «Как вы на остановке-то оказались?» — спросил Вольский у девушки. «Дарья рассказала о запруженной упавшим тополем речке и доме у набережной в Низине, из которого им пришлось спешно эвакуироваться, потому что, по ее мнению, его затопят стопудово, без каких-либо вариантов, и о том, как сын хозяина — Отказался вести их в больницу и оказалось не зря, точно бы там застрял со своей машиной. да, покачал головой Александр и, убавив громкости в магнитоле, поделился информацией. Такие ураганы здесь случаются, но довольно редко. Раньше, еще лет 30-50 назад, это не каждые 70 лет, а сейчас намного чаще. Но всегда либо поздней осенью, либо в начале зимы. А вот так, чтобы весной, да еще и не ранней, а в теплом уже мае. Такой у них впервые. — А вы местный житель? — спросила его Лидия Григорьевна. — Нет, я тут в гостях, можно сказать, — ответил ей Вольский и усмехнулся. — Но уже в теме по полной. Второй день мы эту бурю с местными обсуждаем во всех подробностях и деталях. Ну и готовились с Егорычем. — А мы что, к жемчужине едем? — удивилась необычайно Дарья, увидев, как Александр поворачивает джип на улицу, который ведет к тому самому гостиничному комплексу, с которым у нее не сложилась аренда дома у леса. Да, к комплексу, подтвердил ее предположение Вольский и объяснил. Дома участок Егорыча находится как раз напротив жемчужины, а между ними, как нерушимая граница, проходит глубокий овраг. Правда, это не совсем овраг, а русло давным-давно высохшего ручья, нынче благополучно ожившего и взбодрившегося необычайно. «И это еще что?» — усмехнулся Александр. «Думаю, за ночь он такой мощи наберет, что почувствует себя гордым притоком Волги не иначе. Часть дороги идет через капитальный мостик на ту сторону оврага, через сухую речку, как его называют местные, и ведет она в район частых застроек. Поэтому мы с вами и спешим. Мост, конечно, не затопит, он высоко над оврагом, но засыпать его ветками может запросто, а то и вовсе дерево какое рухнет, и перекроет напрочь. Имеется, правда, еще два заезда, но они с другой стороны. Снизу у города идут. Целый крюк надо делать, а нам быстрее, ближе и удобнее через жемчужину. Но надо же, подивилась такому совпадению Дарья. Максимально придвинувшись к окну, чтобы разобрать хоть какие-то детали через мутное от дождевых потоков стекло, Дарья смотрела, как, не доезжая метров трехсот до центральных ворот гостиничного комплекса, Их машина повернула направо, на другую улицу, а еще метров через 200 впереди показался тот самый мост, о котором говорил Александр, оказавшийся просто частью прямого участка дороги, никак из нее не выделяющийся, разве что высокими каменными заборчиками-ограждениями по сторонам и узенькими тротуарами вдоль них. «Мостик симпатичный, в ретростиле таком сделан», — поделилась Дарья впечатлением. Эти его бордюры каменные со стилизованными встроенными балясинами под старину не стилизованный, пояснил Вольский, аутентичный, натурально-исторический, глухая архаика. Поселок называется Николаевка, потому что возводить его начали еще при Николае II. И царь даже почтил его своим посещением, когда тут строили первые дома некоторые из его придворных. А тех домов сохранилось всего два, их недавно отреставрировали. Есть еще и церквушка небольшая, тоже возведенная в те времена, также отреставрированная и вполне себе действующая, но все это расположено ниже по склону, который, спускаясь, вливается постройками в город. А участок Егорыча и еще несколько домов находятся на самом верху Николаевки, ближе к лесу, поэтому к ним проще и быстрее добираться по этой дороге. Сбросив скорость, Александр, почти притирая машину к правой стороне моста, осторожно объезжал сломавшуюся и опасно свесившуюся над тротуаром слева большую сломанную ветку дерева, каким-то чудом, еще не рухнувшую окончательно на асфальт, но раскачивающуюся под порывами ветра по большой амплитуде. С высокого сиденья джипа Дарье хорошо было видно, как плещется протекающий под ними, оживший и вспомнивший свои лучшие времена ручей. Какой-то большой предмет внизу, Выпадающий из логики всего пейзажа зацепила ее взгляд, буквально приковывая внимание. Прижавшись лбом к стеклу, она напряженно всматривалась в это непонятное что-то и. И в этот момент они проехали мостик: Стойте! Стойте! встревоженно попросила Дарья. Не крикнула, не распорядилась, а именно попросила, но, ну, может, чуть более форсированным и нервным тоном, чем просьба, не задавая вопросов и не вступая в полемику, Александр просто нажал на тормоз и остановил машину. Что случилось, Даша? Конечно, тут же встревожилась Лидия Григорьевна. Ничего страшного, мам, почти беспечно заверила ее Даша. Она посмотрела в лицо Александру, всем своим видом излучавшему не мой вопрос, и пояснила. Не надо выйти на минуту. Срочно обязательно, уточнил важность этой ее сомнительной надобности Вольский. Да, подтвердила она твердо. Хорошо. Поколебавшись пару секунд, решил мужчина, и, придвинувшись к лобовому стеклу, принялся рассматривать место, где они остановились, прикидывая, где бы лучше припарковаться. Вам надо на мост? уточнил он ударье. Да, подтвердила она. Тогда лучше машину здесь оставить, а сами пешком. Решил Вольский, пояснив свой выбор. Тут рядом нет крупных деревьев, а там ветка опасная. Избросив обороты на минимум, но не выключая двигатель, сообщил девушке. — Пойду с вами. Троим взрослым в машине было очевидно, что Дарья не по какой-то прозаической причине и не капризы ради тут стоп приняла скричать, нагнетая волну напряженности. А есть в этой понадобившейся ей вылазке какая-то логика и веская причина, побудившая ее к такому решению? — Спасибо, — поблагодарила Александра Дарья. — Хотела вас попросить об этом, но... «Дождевик застегните, и перчатки не забудьте», — перебив, напомнил ей Саныч. И сам застегнулся, набросил на голову капюшон худи и сверху на него второй, от куртки, натянув на руки перчатки, посмотрел и удостоверился, что девушка подготовилась, надела шапку, застегнула дождевика, про перчатки не забыла и спросил. «Ну что, идем?» «Идем», — набрав в грудь воздуха и решительно выдохнув, кивнула Дарья, подбадривая себя саму. Первым выхожу я, руководил процессом Вольский. Вы сидите и ждете, когда я открою вам дверь. Очень быстро выскакиваете. Давайте! кивнула снова Даша. Мамочка, ты куда? Сбивая все ее решительные настройки, спросил настороженно Павлуша. Все в порядке, дорогой. Не беспокойся. Дарья развернулась на сиденье, посмотрела на сынишку и улыбнулась ему. Мы с дядей Александром быстро, туда и сразу обратно. Нам надо кое-что проверить. «Ну ладно», — кивнул Павлик и потребовал. «Только очень быстро. Раз и два, хорошо?» «Договорились», — пообещала ему Даша и развернулась обратно. «Готовы?» — спросил Вольский. Ага, подтвердила она. «На улице было...» «Если попытаться описать то, что творилось культурно, так сказать, без применения русских матерных слов, дающих четкую и самую верную характеристику происходящему, то вот именно так тут все и было». Не литературно, а откровенно матерно. Стоило Дарье выскочить из машины, как ее окатило зарядом холодной воды под давлением, а порывом ветра чуть не сбило от неожиданности с ног. «Ну что?» — прокричал Александр, придержав девушку за локоть. «Куда вам понадобилось?» «Там человек!» — прокричала Дарья ему в ответ и указала на мостик, от которого они не успели отъехать и на пять метров. «Где?» — посмотрел на нее с большим сомнением Вольский. — Внизу, в реке! — перекрикивая завывание ветра, почти проорала Даша, придвинувшись поближе к мужчине. — Да ну! — не то выказал недоверие ее словам, не то подивился необычайно такому обстоятельству мужчина. Надо проверить! — пояснила Дарья свой порыв, из-за которого им пришлось выходить из безопасного и теплого нутра машины, а не мчаться под защиту дома. — Ну идемте посмотрим! — не выказывая эмоций, перехватив ее руку чуть выше локтя, Александр двинулся назад к мосту. Собственно, особенно всматриваться им не пришлось. Снимая всякие сомнения, ясные со всей очевидности увидели лежащего на животе, уткнувшегося лицом в землю, голого человека, вернее, его торс. Остальная часть его тела, от талии ниже, оставалась в воде, как и его правая рука, придавленная нагромождением веток. «Возвращаемся!» — распорядился Вольский наклонившись к уху девушки, чтобы та услышала и потянул Дарью за собой, все так же крепко придерживая ее за руку. А когда довел до передней пассажирской дверцы джипа, поставил девушку в известность о принятых им решениях и дальнейших действиях. «Вы остаетесь в машине? Я спущусь, проверю, жив ли он!» Александр собирался было открывать дверь, но Дарья его остановила, положив свою руку поверх его ладони, уже взявшейся за ручку дверцы. Я пойду с вами, Александр. Четким тоном, не подразумевающим отказа, уведомила она его. Я медик и умею оказывать первую помощь при повреждениях и травмах разного типа. К тому же у меня с собой профессиональная аптечка именно на такой случай. Я тоже умею оказывать первую экстренную медпомощь. Попытался остановить ее Вольский. Вы медик? С другим тоном спросила девушка. Нет, честно признался мужчина. Но первую экстренную медпомощь оказывать умею. «Александр, я пойду», — произнесла Дарья без всякого нажима, даже с некоторой долей сожаления в голосе, просто констатируя факт. Ладно, не самым довольным тоном принял ее настойчивость Вольский, при этом всем своим видом показав, насколько сильно ему не нравится эта ее затея. «Доставайте вашу аптечку». «Ты же сказала, быстро вернешься и все», — отчитал сунувшуюся за аптечкой в машину маму, немного насупившись Павлуша. Павлик, объяснила ему Дарья, там какое-то животное в реке застряло. Нам с Александром Александровичем надо посмотреть, что с ним случилось, и попробовать ему помочь. Какое животное? Он смотрел на нее, расширившимися от удивления глазенками. Собачка! Вот мы и проверим, ладно? спросила у сына Дарья примирительным тоном. Ладно, согласился он и напомнил. Только вы быстро мы постараемся, пообещала она ему. А враг. За ночь, снова ставший речным руслом, был довольно глубоким, но с достаточно пологими берегами по обеим сторонам, к тому же сразу ограждение ограждения с балясинами обнаружилась тропинка, ведущая от мостика вниз, правда, сильно расквашенная от влаги. Но деваться было некуда, раз уж они подписались на эту спасательную операцию, и Дарья с Вольским, поскальзываясь и периодически увязая в грязи, осторожно спустились-таки к ручью. Внизу неожиданно стало гораздо тише и спокойнее, чем на дороге. Не так наддавал порывами ветер, затухая и теряя свою ураганную силу между стенами оврага. Да и вода в реке пока еще не поднялась на катастрофическую высоту и не успела слишком уж разрушительных дел наворотить. Пробираясь через нанесенные рекой ветки и каменные навалы старого русла, то и дело оскальзываясь, они подобрались-таки к пострадавшему человеку, и только оказавшись в непосредственной близости, смогли констатировать его половую принадлежность. Это была женщина. Она лежала, уткнувшись лицом в землю, раскинув в стороны руки, левая на земле, правая в мутном водяном потоке, а ее длинные, спутанные в колтун с набившимся в них мусором, веточками и листьями волосы, колыхались концами в коричневой водяной жиже у берега. С первого же взгляда стало совершенно очевидно, что женщина мертва, причем давно. Но проверить Дарье было обязано, поэтому она опустилась рядом с телом на колени, стянула с руки перчатку и взяла потерпевшую за запястье. Рука оказалась не просто холодной, а уже окаменевшей, не оставляя никаких шансов даже на проблеск надежды, что несчастная жива. Каким-то странным образом ладонь женщины осталась чистой от грязи и не тронутой порезами и ушибами. На мгновение несоответствие этой белой нетронутой травмами и тленом прекрасной руки погибшей, ее измочаленному, изпещеренному многочисленными порезами, царапинами и ссадинами телу в совокупности сливающимися сверху водными потоками, бьющиеся в неистовстве оберега бурой, мутной речкой и завывающим ветром, показалось Дарье какой-то маньячной инсталляцией, будто воспевающей всю неотвратимую необратимость смерти. Бржуть, прямо какое-то инферно. Она мертва, по крайней мере, несколько часов, может, и больше, сообщила Дарья Вольскому, стоявшему рядом. Да я уж понял, вздохнул безысходно тот, доставая из внутреннего кармана куртки свой телефон. Дарья снова повернулась к трупу, наклонилась чуть ближе, стараясь рассмотреть какую-то зацепившую ее внимание деталь, сама не понимая, что ее так заинтересовало. Она чуть развернула кисть руки женщины совсем немного, чтобы увидеть. «Прекрасный маникюр. Длинные, острооточенные ногти, покрытые белым матовым лаком с нанесенным сверху него рисунком весенних веточек с листиками». «Да ну!» «Да ладно!» Оторопев от воспоминания, словно стрельнувшего в сознание яркой картинкой этой самой руки, хлопающей по стойке ресепшена, Дарья не поверила в подобную возможность. «Этого просто не может быть!» Да с какого хрена той шикарной, благополучной красавицы, лежать тут неприглядным и стерзанным трупом. Не может же этого быть, да? сомнением переспросила она у себя мысленно. Так, стоп. Дарья принялась стремительно рассуждать: таких маникюров в городе, если и не сто на кучку, то вполне вероятно, что и не один единственный. Хотя, может, и один? Нет. Надо точно удостовериться, что это именно та женщина подтвердить свою догадку узнавания чем-то еще. «А чем?» — задала она себе следующий резонный вопрос. «Переворачивать, да и вообще трогать тело нельзя. Это известно каждому гражданину, посмотревшему хотя бы раз в жизни хоть одну серию какого-нибудь детективного сериала. Значит, лицо покойницы увидеть невозможно». «Невозможно», — медленно протянула Даша задумчиво, и, просунув руку под дождевик, И кое-как, выколупав из кармана куртки смартфон, принялась снимать разных ракурсов тела. На всякий случай, чтобы потом переслать полиции. Ну, мало ли что. Поднимется вода в речке, сдернет тело с места, перетащит дальше куда. Снимала и параллельно продолжала размышлять. Да даже если перевернуть тело, то что ей даст это лицо? Оно может быть до такой степени обезображено, что ее не узнаешь. И тут Дарью озарила второй вспышкой. Яркой, четкой картинки, словно выскочившей из того же кармана памяти, где отложилось воспоминание о редком рисунке маникюра. «Так, сейчас», — подбадривая себя разговором слух, огляделась она вокруг. «Ага, вот это подойдет. Она подняла небольшую веточку с земли, осторожно отодвинула в сторону и приподняла прикрывавшие щеку женщины волосы и... «Ну, вот так». Все теперь определенно и конкретно. Я ее знаю! просипела Дарья расстроенно, закашлялась и произнесла погромче, практически прокричав, чтобы услышал Александр: Я знаю, кто эта женщина! Что? отвлекся тот от попытки куда-то дозвониться, посмотрел на девушку и пояснил. Ловит здесь совсем фигово, да и занято постоянно. Надо выбираться отсюда Дарья. Я ее знаю, Александр, повторила она. И объяснила встретив вопросительный взгляд мужчины это хозяйка гостиничного комплекса жемчужина парадиза да ладно офигела такого поворота вольский спросил как вы ее опознали по маникюру честно призналась дарья и увидев как начало меняться выражение его лица с чуть напряженного на ярко выраженный сожалеющий скепсис добавила он у нее непростой скорее всего в единичном индивидуальном варианте но кроме этого, «У нее имеется родинка приметная такая. Вон, видите?» Она указала палочкой на родинку на виске у трупа. Я, когда с ней общалась, обратила внимание и запомнила. «Хреново», — констатировал Вольский их очередное совместное попадалово и добавил. «Совсем это хреново, Дарья». «Это не хреново», — возразила ему Дашка. «Это как вы там говорили вчера? Ёбтель махрюстый, я бы сказала». «Он самый», — согласился с ней мужчина, — И, сменив тонну руководящей, распорядился. «Так, все, Дарья, поднимайтесь. Давайте отсюда выбираться и ехать быстрее домой». «А с ней как же?» Спросила Дарья, наклонившись к потерпевшей ближе и делая крупный снимок родинки на виске жертвы, после чего, ухватившись за протянутую Александром руку, поднялась с колен. «До полиции, думается мне, без вариантов мы сейчас не дозвонимся». Поделился своими выводами Вольский и потащил девушку за собой к тропинке. Поэтому мы с вами пойдем более простым путем. Выберемся наверх, и я позвоню Егорычу, доложу ситуацию, а уж он, в свою очередь, свяжется с начальником местной полиции, они с ним приятельствуют, рыбачат вместе». Он внезапно остановился на середине тропинки, повернулся и посмотрел, изучающий, на девушку. «Я забыл спросить. Вы как?» «Норм», — ответила Дарья, поняв, о чем он спрашивает. «Жуткая, конечно, картина» психоделическая какая-то. Очень неприятно». «Но это понятно», — кивнул Вольский и, развернувшись, продолжил подниматься вверх по откосу, не отпуская руки Даши и буксируя ее за собой. Добравшись до джипа, ожидавшего их, Александр, по уже привычной отработанной схеме, он придерживает дверь, не давая ветру выдернуть ту и раскорячить до скрипа стопора петель. Она же максимально быстро заскакивает внутрь. Усадил Дарью, а сам остался снаружи разговаривать по телефону. «Ну что?» — почти прокричал свой вопрос нетерпеливо Павлуша. «Вы спасли собачку?» Собачка осталась целой невредимой. Ни разу не соврав, — ответила Дарья, обменявшись при этом с мамой коротким, многозначительным взглядом. А тут и Вольский заскочил на свое место, сразу же замочив брызгами с одежды все вокруг, вернее, будет сказать, добавив к уже мокрому салону еще немного влаги, И как и Дарья до него, занеся с собой комья грязи на ботинках. «Егорчу дозвонился, доложил, сказал он Дарья. Все, дальше они там сами, а мы с вами домой на базу. А разве мы не должны оставаться на месте? На всякий случай поинтересовалась у него Даша. Оставаться должны, но у нас форс-мажор, природный коллапс, и мы не можем подвергать риску вашей жизни, отвечая ей, переключил скорость Саныч и двинул машину вперед. А потому. Нам давно пора быть в тепле и безопасности. «Очень хотелось бы вот этого самого, Александр!» поддержала его утверждение заднего сиденья Лидия Григорьевна. «Да тут уже близко!» Пообещал ей Вольский, посмотрев на нее в зеркало заднего обзора и ободряюще ей улыбнувшись. И на самом деле доехали они быстро, минут за пять. И, слава тебе, Господи, уже без всяких задержек и приключений по дороге. «Александр!» не притормаживая на повороте, буквально сходу заложив крутой лихой вираж, заехал в распахнутые гаражные ворота, которые кто-то тут же за ними закрыл, стоило джипу остановиться. «Ну что?» — обернулся Вольский к сидевшим сзади Лидии Григорьевне и Павлуши. «Будем надеяться, что все ваши сегодняшние неприятности позади. Здесь вы в полной безопасности». «Совершенно точно!» — подтвердил его слова мужчина, В этот самый момент, открывший заднюю дверцу и успевший услышать завершающую фразу, произнесенную Александром, и распорядился приветливым, дружеским тоном. Выгружайтесь, гости, дорогие, и идемте в дом, пригласил всех мужчина. Торопливо выбравшись из машины, Дарья протянула руку хозяину дома, предложившему им, если можно так сказать, временный приют. Он оказался крепким, кряжестым таким высоким, спортивно подтянутым что большая редкость, и не так уж и просто для мужчин его возраста, где-то в районе 60 лет примерно, с мудрым, таким непростым, Даша сказала бы, цепким взглядом, при этом удивительно веселых светло-корих глаз и невероятно располагающей открытой улыбкой. «Здравствуйте, я Дарья Покровская», представилась она сама и представила свое семейство. «А это мои родные, мама Лидия Григорьевна». Лидия Григорьевна протянула руку для рукопожатия гостеприимному хозяину, выбравшись следом за дочерью из джипа. «Добрым сегодняшний день не назовешь уж точно, но здоровья пожелаешь гораздо больше, чем обычно», — улыбнулась она мужчине. «Точно подмечено, поэтому здравствуйте, Лидия Григорьевна», — улыбнулся он, коротко осторожно пожал ее ладонь и представился в свою очередь. «Я Дмитрий Егорович Волков. А это мой сын» указала Дарья на Павлушу, которого, подхватив на руки, вынес из джипа и поставил на пол гаража Вольский. Я Павел, напустив на себя серьезный вид, представился мальчик и тоже протянул ладошку хозяину. Очень приятно! пожал его ручонку Дмитрий Егорович и поинтересовался. На ты-то к тебе обращаться можно, Павел, или по-взрослому на вы? Нет, по-взрослому не надо. Подумав секундочку, отказался от официоза Павлик. «Идемте скорее в дом!» Хозяин широким приглашающим жестом указал на дверь, ведущую на участок из просторного гаража на две машины, да еще и с запасом, и предупредил. «Только придется пробежать по дорожке до входа метров двадцать. Багаж ваш мы сами берем, ну и побежали». Вольский надел на плечи Дашин самый большой из трех рюкзаков и взял на руки Павлушу, на удивление спокойно принявшего такую вольность незнакомого мужчины. Дмитрий Егорович же подхватил два оставшихся рюкзака, а Дарья — укладку с аптечкой. Но они и побежали, подстегиваемые порывами ветра, приправленного холодными струями дождя, листавшими, словно ледяными иглами, под его напором, завалились всей гурьбой в просторную, прихожую дома, воскидывали с себя верхнюю одежду, отряхиваясь от воды, а Вольскому с Дарьей пришлось снимать у самого порога свою обувку, заляпанную грязью вы наверное хотите привести себя в порядок и переодеться спросил хозяин указав нераспечатанную упаковкой с тапками которую протягивал дарья на ее спортивные брюки перепачканные спереди грязью почти до середины бедер ну а как не сгваздаться она тому тело того на коленках стояла и на них же перемещалась Брррр! — невольно передернула дарья плечами а тут же выскочившего перед глазами как черта с табакерки словно в застывшей фотографии «Воспоминания о белом теле мертвой женщины». «Да, очень хотелось бы», — призналась она, с благодарностью принимая его предложение. Идемте, покажу вашу комнату», — пригласил хозяин, открывая дверь, ведущую из прихожей в большую гостиную, где их встретила маленькая симпатичная рыжая девочка, стоявшая в паре метров от входа и определенно поджидавшая их. «А это моя внучка Маруся. Знакомьтесь» представил девочку гостям Дмитрий Егорович и добавил специально для Павлика. «Ей пять лет!» «Мне тоже скоро будет пять лет», сказал девочке, выдерживая солидность Павлуша. «Ага», — шепнула стоявшему рядом с Невольскому Дарье старательно борясь с улыбкой. «Совсем скоро. Всего лишь через полгода, в октябре». «Ну а что?» — усмехнувшись, так же тихо ответил Саныч, чуть склонившись к ней, чтобы дети не услышали. «Почти уже можно сказать». А обозначить свое первенство как мужчина, и посоревноваться, парень обязан был, поддержал он Павлика. Это ж святое дело для мальчишки. Инстинкт чистейший и незамутненный. Да кто ж спорит, святое, а то как же, согласилась Дарья, еле сдерживая смех. Посоревноваться это мы любим, уважаем. В садике вон всех мальчишек победил, выше всех описал своей струю и стену в туалете. Ну вот, правильный пацан, сдерживаясь, чтобы не засмеяться в голос, порадовался Вольский. «Марусенька, иди скажи тете Глаше, чтобы она самовар ставила. Как раз поспеет к тому, как гости спустятся», сказал девочке дед. «Хорошо», кивнула Маруся, и, стрельнув любопытными глазюшками-бусинками на Павлика, резво развернулась и убежала шустренькой деловитой белочкой. «А нам на второй этаж, дамы», указал Дмитрий Егорович на солидную, широкую деревянную лестницу, расположенную у стены, рядом со входом в гостиную, и стал первым подниматься по ступеням. «Мы отвели вам большую спальню. Она единственная в доме со своим отдельным санузлом и ванной. Надеюсь, вам там удобно будет. Правда, отопление мы в ней только включили, поскольку в ней никто сейчас не живет, она и не отапливалась, но за пару часов прогреется». И так, за объяснениями, он и провёл женщин, Павлика и, замыкавшего их процессию Александра в большую уютную комнату С огромной двуспальной кроватью. Для Павлуши мы принесем кресло кровать, поставив на пол рюкзаки, которые принес с собой и, показывая, где что находится в отведенных гостям апартаментах, объяснил Дмитрий Егорович. Ну, вы осматривайтесь, разбирайтесь, что и как, и спускайтесь вниз. Чаю горячего попьете. Самовар поспеет минут через десять. Надо вам согреться. Чаю это очень хорошо, Дмитрий Егорович. Приняла с благодарностью его предложение Лидия Григорьевна и попросила. Может, вы возьмете Павлика с собой? Покажете ему, как кочегарит самовар. Он никогда не видел такого. Павел, пойдешь со мной? спросил Егорыч, тут же смекнув, что женщинам надо остаться вдвоем. Поможешь Марусе шишки в самовар закидывать? Шишки? подивился Павлуша и сразу же согласился. Пойду. Ну, тогда мы ждем вас внизу в столовой кивнул понимающий женщинам Дмитрий Егорович. И, пропустив выбежавшего впереди него Павлушу и Вольского, пристроившего рюкзак Дарья рядышком с двумя остальными на полу, кивнувшего дамам и последовавшего за мальчиком в коридор, Дмитрий Егорович, одарив Дарью и Лидию Григорьевну подбадривающей улыбкой, вышел из комнаты, плотно прикрыв за собой дверь. Лидия Григорьевна, грузно устала, опустившись на край кровати, Словно с уходом мужчин из нее стержень вытащили, на котором она и держалась все это время, потёрла ладонью лоб, протяжно тяжело вздохнула, выдохнула, посмотрела на дочь и спросила. «Что там случилось во враге?» «Мы нашли труп», — ответила Дарья, и, следом за мамой, также тяжко вздохнув, прибавила то еще поводов для переживания. И это был не просто труп, мам. «Это та самая Евгения Артаковна, хозяйка жемчужины». И добавила зачем-то. мертвая. Сопроводив женщину, махнув Егорычу, Саня зашел в комнату, расположенную здесь же, на втором этаже, которую занял на время своего гостевания у Дмитрия Егоровича, но гораздо более скромную, чем та, которую определили Дарью и ее родных. Большая спальня, как называл гостевую санузлом и душем Егорыч, была задумана им еще с момента идеи и проектирования самого дома для дочерей с их мужьями. Но, как обычно бывает, идея отличная и воплощение замечательное. А вот такие явления, как приезд дочерей с семействами в дом отца, были случаями редкими и непостоянными в силу разных житейских обстоятельств. Потому-то комната, как правило, пустовала и стояла закрытой. «Ладно», — подивился своим отвлеченным мыслям Вольский, «что это он пустился в размышления на тему отцовских стараний и их невостребованности у детей. Ему бы побыстрее переодеться». Изгваздался весь, потому оврагу ползая. Да и промок он основательно. Куртка, положим, почти устояла перед стихией, а вот брюки спереди насквозь промочила. Да и кросы воды насобирали так, что хлюпали вместе с грязной жижей, попавшей внутрь. Поэтому, прихватив с собой одежду и чистое белье, Саныч спешным порядком отправился в душ на первом этаже. Стоя под горячими струями и с удовольствием ощущая, Как вместе с холодом уходят из тела и напряжение, вдруг вспомнил, как удивился, когда увидел девушку, выходившую ему навстречу из сумеречной глубины остановки. Удивился и. и обрадовался даже не так, обрадовался не точное определение того чувства, которое окатило его словно легкой волной. Оно было иное и, пожалуй, большей наполненности красками, ощущениями, чем простая радость что-то теплое и одновременно. Будоражище, какая Какая-то азартная искра и...» «И фиг его знает, что еще!» Посмеялся над своими потугами красочно описать эмоции, которые испытал в тот момент Вольский. Быстро выбравшись из душа, хорошенько растерев себя полотенцем и одевшись, он отправился искать Егорыча. Хотел успеть коротко переговорить с ним до того, как гости спустятся к чаю. Нашел хозяина, стоявшего у большого окна в пол в столовой, и разговаривавшего с кем-то по телефону. Дмитрий Егорович, заметив Саню, махнул тому рукой, мол, сейчас, секунду, и быстро закруглив разговор и попрощавшись с собеседником, нажал отбой, развернулся к Вольскому и спросил. «Ну что, Сань, подробности про труп какие добавишь?» и пояснил, из тех, что не успел по телефону сказать. «Только одну», — кивнул Вольский, «женщину опознала Дарья, и я уверен, что она не ошиблась». «Это Евгения Рыкова». «Понятно», — протянул, принимая информацию Дмитрий Егорович, и, качнув недовольно головой, посмотрел со значением на Вольского. «Хреново это, Саня», — и повторил. «Очень хреново. Ладно, послушаем, что следователь скажет, когда приедет вас опрашивать». «А они уже выехали на труп?» — удивился Александр. «Да, уже на месте», — подтвердил Егорыч. Кузьмин отзвонился, предупредил, что следователь приедет, вас под протокол пораспросит, как свидетелей. — Ага, — усмехнулся Саня. — Если ураган ему позволит это сделать. Видел же, что там творится, и закручивается все круче. — И это он пока только разминается. — А ночью жесть начнется это точно, — покивал, соглашаясь Волков. — Кстати, — хохотнул Вольский, — прикинь, дядь Мить, Дарья — это ведь та девушка, Который вчера спас от кабана бампер моего джипаря. Да ладно, подивился весело Егорыч. Ну ты гляди, как бывает. Вот и я прифигел немного, когда ее увидел. Ладно, давай уж за стол налаживаться, чаю попьем и перекусим, предложил хозяин дома. Вон, слышишь, гости наши подходят. Гости и правда приближались к столовой, о чем-то негромко переговариваясь. Здравствуйте еще раз, поздоровалась Дарья, увидев мужчин. «И вам здравствовать», — отозвался Дмитрий Егорыч. Исходу предложил, указывая рукой на накрытый, можно предположить, что только частично стол. «Присаживайтесь, пожалуйста. Мы тут небольшой перекус на скорую руку приготовили, но если вы голодны, то организуем обед». «Нет-нет», — поспешила отказаться Лидия Григорьевна. «Мы пообедали, как раз перед тем, как выехать из дома. Схожу за самоваром». И подождав, когда женщины выберут себе места за столом и сядут, он объяснил, весело улыбаясь. Это у нас целая церемония. Большой самовар, поднос под него, заварочный чайник, все как и положено по старине. Любим мочаевничать. А Павлуши где? спросила Дарья. А зайчато предели, уведомил ее веселясь Дмитрий Егорович. Шишек в самовар накидали, на подносы варенье, с медом всяких наставили. Сейчас вынесут. Все всерьез! и пообещал, посмеиваясь. «Сейчас сами увидите!» И вышел из столовой. «Дарья!» — обратился к девушке Вольский. «К нам сюда грозится приехать следователь, чтобы зафиксировать наши с вами свидетельские показания». «Надеюсь, пенять за то, что мы уехали с места происшествия, он нам не станет?» — спокойно приняла она эту новость. «Да ну!» — отмахнулся от такой возможности Александр. «С тех пор, как мы с вами оттуда убрались...» За эти полчаса на улице стало в прямом смысле похлеще прежнего и всерьез так похлеще. Какие уж тут претензии? Их самих на том месте преступления не смыло бы потоком вместе с потерпевшей. Вот не неуверенно, вернее, наоборот, уверенно, исправила свое первоначальное утверждение Дарья, что это не место преступления. Тело туда потоком притащило. А давайте за столом это не обсуждать, одернула дочь Лидия Григорьевна. «Да», — остановила рассуждение и изложение своих выводов на тему погибшей женщины Дарья. «Тем более вон уже церемония, обещанная Дмитрием Егорычем, начинается», — улыбнулась Лидия Григорьевна. Большая двухстворчатая дверь, ведущая, по всей видимости, в кухню распахнулась, и первым в столовую зашел хозяин, неся большой, ведерный, наверное, старинный самовар. Следом за ним шла незнакомая женщина с подносом, на котором стоял пузатый расписной фарфоровый заварочный чайник, а уже за ней дети, каждый из которых нес небольшие круглые подносы, уставленные плошками такой же росписи, что и чайник, видимо, с вареньем и медом. Действительно, церемония, особенно учитывая сосредоточенную серьезность детских личиков, явно старающихся хорошо исполнить возложенную на них важную миссию. «Ух ты!» — преувеличенно восхитилась Дарья, стимулируя зайчат, как назвал детей Дмитрий Егорович. «Как все торжественно у вас!» «А то!» — подтвердил довольным тоном хозяин, устанавливая на поднос почтенный старинный самовар самовароч украшенный чеканными медалями и руководя процессом. «Ну-ка, ребятки, давайте ваши дары с угощением!» Расставили плошки и тарелочки с какой-то небольшой выпечкой из малых подносов, убрали пару стульев заменив их у стола специальными с регулировкой высоты, на которые усадили детей. Когда хозяин занял свое место во главе стола, он представил женщину гостям. «Знакомьтесь, это Глафира Андреевна, наша помощница-хозяюшка. Чуть позже ее супруг Олег Юрьевич присоединится к нам». Дарья с мамой представились в ответ, обменявшись взаимным приятным с Глафирой Андреевной. «И, наконец-то...» Все за столом занялись разливанием чая по чашкам и стаканам в подстаканниках для мужчин и выбором заядок к чаю, так называли такое угощение на Руси в старину. Чаёвничали неспешно, обсуждали ожидающуюся крепкую бурю и уже успевшие накуролесить перед ней предварительный ураган, выдвигали предположения, что может пострадать, ссылаясь на прошлые подобные выверты природы. А вам приходилось уже сталкиваться с подобной стихией здесь? поинтересовалась Лидия Григорьевна у хозяина Глафиры. «Вы местные жители?» «Да нет, мы из понаехавших и заселившихся», усмехаясь, объяснил Дмитрий Егорович. «И с подобным катаклизмом природы еще не встречались. А вы, Дарья, как я понимаю, в командировке?» Любовь Андреевна сказала, что вы сейчас у них в больнице работаете. «А родные с вами на отдыхе?» «Я не в командировке», улыбнулась в ответ Даша. «Это у меня такой вот своеобразный отпуск». То есть вы отдых совмещаете с работой? – спросил Егорыч, пытаясь разобраться. Скорее наоборот, не самым довольным тоном ответила за дочь Лидия Григорьевна. Она работает, а в перерывах пытается изобразить, что отдыхает. И почему так? – заинтересовался Вольский этой странностью. Да так вот сложилось, начала объяснять Дарья, но ее прервал зазвонивший какой-то неизвестной ей бравурной мелодией телефон Дмитрия Егоровича. Извинившись. Хозяин ответил на вызов, выслушал, что ему сказали и, отключившись от разговора, донес до сидевших за столом новость. Звонил Олег. Сообщил, что подъехал оперативник из уголовки записать показания Дарье и Сане. «А почему не следователь?» — удивился Вольский. «Вот он и объяснит. Хотя какая, в принципе, разница? Протокол все равно передадут вместе с делом следователю». — Ну, так-то да, — согласился с ним Вольский. — Так, зайчата, — обратился к детям Егорыч, — чаю напились, перекусили? — Напились, — за себя и Павла ответила Маруся. — Ну и отлично, — похвалил их Егорыч и распорядился в форме мягко постиленного предложения. — Сейчас тут у нас начнутся скучные взрослые разговоры, поэтому предлагаю вам заняться делами куда как более интересными для вас. — Проверить цыплят! тут же выдвинула версию развлечений Маруся, с надеждой поглядывая на деда, со всей очевидностью истребовав доступ к строго регламентируемому развлечению или вовсе запрещенному. — Ну, если тетя Глаша вам покажет и проследит, чтобы вы там осторожненько, — начал Дмитрий Егорыч, явно интригуя и раззадоривая детский интерес. — И козочку! — расширила заявку девчонка, Пользуясь моментом, чтобы вытребовать у деда дополнительно еще одну тему, определенно ограниченную к просмотру и играм. Ну, хорошо, так уж и быть, старательно сдерживая улыбку, согласился Егорыч. И Лизоньку посмотрите, только осторожно, а потом мы пойдем в мою комнату, я Павлику покажу свои игрушки, перебив деда, затраторила Маруся, огласив свою программу развлечений. Вы же вроде хотели поучаствовать. — В лепке пирожков с тетей Глашей, — напомнил внучке хитрый дед. — Да, — кивнула Маруся и спросила у Павлика. — Будем пирожки лепить? И добавила заманухи. — Это вкусно! Тетя Глаша дает начинку пробовать и первые пирожки, которые испекутся. — А с чем начинка? — осторожничал и уточнял, насколько все заманчиво Павлик. — Разное! — махнула на него Маруся ручонкой. — Ну ладно, — не сильно сопротивлялся Павлуша. — Вот и отлично, — утвердил план мероприятия для мелюзги Дмитрий Егорович. — Сначала поможете тете Глаше с пирожками, а потом и игрушками займетесь. — Да не переживайте, Дмитрий Егорович! — поднимаясь с места вслед за слешами со своих тронов детьми, усмехнулась Глафира Андреевна. — Уж мы с ними найдем чем заняться. — Мам! — неожиданно вспомнив о матери, подбежал к Дарье сынок и сообщил. — Я с Марусей и тетей Глашей пойду. — А мне с вами можно? — спросила Лидия Григорьевна, обменявшись взглядом с Дмитрием Егоровичем, на что тот, уважительно понимающий ей, кивнул. «Идём, — Идем, бабуль! — обрадовался Павлик, подскочив к бабушке и ухватив ту за руку. — Маруся сказала, что они цыплят в подсобку перенесли, чтобы они не замерзли от ветра, и спросил очень серьезно. — Понимаешь? — Понимаю, — заверила его Лидия Григорьевна, стала со своего места и двинулась следом за внуком, тащившим ее за руку и пересказывавшим все, что объяснила ему Маруся. Здравствуйте! Не успела закрыться дверь в кухню, как раздался голос от входа в столовую. К столу двигались двое мужчин: один средних лет, самой простой наружности, и второй помоложе. Можно сказать, парень, высокий худощавый блондин с уставшим лицом. Державший под мышкой кожаную папку для бумаг, очевидно, тот самый следователь, о котором говорил Дмитрий Егорович. Хозяин поднялся со своего места, подошел к пришедшим, поздоровался с каждым за руку и пригласил за стол широким жестом. «Присаживайтесь, мужчина. Чаю горячего? Самовар еще не остыл». О -о -о -о — откровенно обрадовался младший из пришедших. «Чай! Это шикардос!» Сел за стол, Положил рядом с собой папку, принял с благодарным кивком большую кружку от Вольского, налившего чаю и передавшего ему, и пояснил. "А колели мы все в том овраге от холода нафиг конкретно!» Сделав первый глоток, он чуть не застонал от наслаждения. «В том смысле, что оперативная группа и эксперт наш!» «Ах, да!» — спохватился он, поставил кружку на стол и представился. Капитан МВД Максим Викторович Коломин. Мужчина достал из кармана удостоверение, предъявил присутствующим в развернутом виде, убрал обратно, сделал еще пару глотков чая, цапнул с тарелочки, что подвинуло к нему Дарья маленькую булочку, откусил, запил еще одним глотком чая и, торопливо прожевав и проглотив, продолжил свои объяснения. — Мне надо взять показания с тех, кто обнаружил труп женщины в реке. — Возьмешь, Макс! — успокаивающе махнул ему рукой Егорыч, Определенно, как поняла по его реплике Дарья, знавший парня. Перекуси сначала, нормально чаю выпей, согрейся, а потом и показания, так ждут, ведь Дмитрий Егорович, словно извиняясь, сообщил оперативник, в то же время торопливо сооружая себе бутерброды из второй булочки, сыра и колбасы, что взял со второй тарелки, также придвинутой Дарье к нему поближе. Олег обратился хозяин ко второму мужчине. Давай-ка ты тоже чаю и перекуси а то под дождем и ветрюганом на дворе. Небось, тоже околел, как те оперативники». «Та не, Егорыч!» — отказался мужчина. «Глаш пойду, кофе себе сделаю». «Вот же кофейная душа!» — крутнув головой, усмехнулся Дмитрий егорович и не стал настаивать. Мужчина, как поняла Дарья, тот самый Олег Юрьевич, о котором упоминал раньше Дмитрий Егорович, кивнул как бы всем сразу, не обращая этот жест никому конкретно, и ушел в кухню, плотно прикрыв за собой двери. — Ну, так что там у вас? — спросил Дмитрий Егорович, заметив, что оперативник за то короткое время, пока он беседовал с Олегом, успел в скоростном режиме умять бутерброд и выпить свой чай. — Да полная зад! Осекся товарищ капитан, посмотрев на Дарью. — Она, в общем, это самая, Дмитрий Егорович, — закончил он фразу. — Все бригады на выезде, следователи и эксперты, как... Многостаночники пашут реально с самой зари. Два несчастных случая со смертельным. Принялся перечислять он степень востребованности их работы сегодня. ДТП тоже со смертельным. На Кирова дерево рухнуло на проезжавшую девятку. Тот пытался резко вывернуть ее лоб в лоб во встречной ауди. Один труп, второй в больничке тяжелый. Одна конкретная бытовуха с поножовщиной молотком. Баба в реанимации, мужик наглухо. «Ну и это ваша русалка». Закончил он жаловаться, безнадежно, вздохнув в конце своей речи. «Несчастный случай?» — спросил Дмитрий Егорович. «Да похоже, что криминал!» — изобразив лицом кислое смирение, почесал он в затылке. «Эксперты точно скажут. Но голая баба во время бури, да во враге. Но не купаться же она туда потащилась!» — вздохнул тягостно товарищ капитан и обратился к Дарье Вольскому. «Так, господа свидетели, будем записывать ваши показания». Только для начала предъявите, пожалуйста, ваши документы. Они у меня в комнате на втором этаже, поднимаясь из-за стола, сказала Дарья. Ну и мои в комнате, поддержал ее Александр, тоже вставая со стула. Так, пока они ходят, чайку еще выпей, Макс, и поешь, предложил оперу хозяин. Дарья предполагала, что снятие показаний с нее и Александра будет проводиться согласно каким-то там регламентам и правилам, описанным в законодательстве что их станут опрашивать по одному, исключительно тет-а-тет -тет с полицейским, как-то так, но не знает она, как там именно положено. Но с ее точки зрения именно такое проведение опроса самое логичное. Ничего подобного. Товарищ капитан Коломин, занеся в протокол данные паспортов Дарьи и Александра, наскоро задал простые вопросы. Как обнаружили? Попросил описать подробно, что они увидели, когда спустились, и как определили, что человек мертв, С благодарностью приняла Дарьи все фото и видеоматериалы по трупу, что она скинула ему на телефон. А единственный вопрос, касавшийся не фактов, а скорее эмоций, он задал Дарье в самом конце их беседы. «А почему вы вообще решили спускаться в тот овраг?» – выказал он откровенное недоумение. «Вокруг хрен знает, что творится. Ураган, ливень, шквалистый ветер. В любой момент, может, неслабо прилететь веткой или еще какой фигней». «Грязь в том овраге по уши, а вы...» «Я медик», — пожала плечами Дарья, не понимая о задаченности оперативника. «Человек мог быть жив и находиться в состоянии шока, и ему могла требоваться помощь. Это нормально?» М «Да», — поизучав ее лицо пару секунд, протянул оперативник и, засунув листки протоколов, которые подписали Дарья и Вольский, с резким звуком, резанувшим неприятно по слуху, ужикнув молнией, застегнул свою папку, сообщив официальным тоном. «Если понадобятся ваши показания, вас оповестят и пригласят к следователю. На этом все», — поднялся он с места. Дмитрий Егорович пошел проводить товарища капитана Коломина, а Дарья с Александром так и остались сидеть за столом в замешательстве, глядя друг на друга. «И что это было?» — Первый нарушил их молчание Даша. «Он даже не спросил, знаем ли мы погибшую. И эти его, скажем так... Дополнительные вопросы вообще о чем? удивлялась она. Вот и мне интересно, в задумчивости кивнул Вольский, соглашаясь с недоумением девушки. Или настолько они все там уже действительно уработались на этих их вызовах, или настолько ему пофиг на формальности и детали, выдвинула предположение Даша. Мне кажется, что он был обязан задать вопрос, знали ли мы потерпевшую? Судивилась удивилась непрофессионализму оперы Дарьи. Или я чего-то не понимаю? Может, и на самом деле умотался парень, пожал плечами Вольский и, поднявшись со своего места, предложил. Давайте, что ли, Дарья уберем со стола. И вы пойдете отдыхать, а нам с Олегом и Егоручем, пока не стемнело окончательно, надо бы еще многое сделать и проверить, все ли мы подготовили и закрепили. Ночь будет веселая. Да, давайте, Александр, уберем, согласилась Даша. Дарья никак не могла заснуть. Вот никак. И казалось бы, матрас отличный, необычайно удобный и по-настоящему ортопедический на кровати, размеры которой Дарья бы определила не как заявленные двухместные, а как минимум трехместные и еще немного. И устала она зверски, вымотавшись до крайности не столько физически, сколько психологически, да так, что была уверена, стоит голове коснуться подушки, она мгновенно провалится в сон. Да сейчас, ага. Как же! За окном творилось какое-то бешеное торжество апокалипсиса не иначе. Шквалистые порывы ветра, дико завывая, достигали столь ненормальной скорости, что невозможно было открыть дверь и даже голову высунуть наружу. Да какое там выйти куда-то? Что-то с грохотом, то и дело обрушивалось на крышу дома и других строений на участке. Какая-то фигня с механическим жутким скрежетом долбилась в забор некоторое время словно терминатор со сбившимся программным обеспечением, но в какой-то момент резко прекратила разносить забор, неначе иначе как и его утащила куда-то. Таран в виде принесенного ветром куска искорёженной железной кровли влетел острым углом со всей дурной силой, до которой разогнал ее ураган в окно на первом этаже. И от разлетающихся брызгами во все стороны осколков Спасла только специальная защитная пленка, предусмотрительно наклеенная мужчинами, как на данное пострадавшее окно, так и на все остальные в доме, отлично показавшие свои лучшие свойства, удержав на себе все стеклянное крошево. Где-то вдалеке, сразу с нескольких сторон поселка, неслись завывания машины сигнализаций, неосмотрительно оставленных хозяевами на улице. Откуда-то принесло звук обрушения чего-то объемного, грохнуло «будь здоров». И вся эта жуткая, катастрофическая какофония крутилась, вертелась, звенела, завывая, била предметами и огромными толстыми ветками, пробуждая в сознании совершенно первобытную жуть на уровне генной памяти. Поразительно, но не маме, мирно лежащей рядом с Дарьей на своей половине кровати, не Павлику, не отстающему от бабушки и мило посапывающему, уютно устроившись на кресле кровати, Все эти ужасы, кошмары, клокочущие, сумасшедшие, гибельные стихии не мешали спокойно спать. А Дарья, она бы точно так же, как и родные, за милую душу спала бы, и глубоко бы ей было пофиг на всю ту стихию. Но стоило ей закрыть глаза, как тут же перед мысленным взором, словно выплывая из запредельной тьмы, вставала прекрасная белокожая ладонь с витиеватым, искусным маникюром, и все плескались и плескались в мутной коричневой жиже кончики длинных волос. Дашка распахивала глаза, изгоняя изводящее ее беденье, Трясла головой, словно пыталась выкинуть навсегда воспоминания о том теле и своей памяти, усилием сознания заставляя себя переключиться на рабочие темы и моменты, и снова потихоньку проваливалась в дрему, закрывая глаза, как снова появлялась из тьмы та белая рука. «Да чтоб тебя в карусель!» — прошипела в сердцах, сдерживая голос Дарьи, выскакивая из очередной попытки заснуть и резким рывком садясь на кровати, и потерла ладонями лицо. «Нет, не заснёт она, точно не заснёт, как бы ей не хотелось», — отчётливо поняла Даша. «А повторять очередную попытку вот совершенно не хотелось. Значит, что? Значит, надо чем-то себя занять, отвлечься». Отвлечься дело, понятно, хорошее, но не в комнате. Здесь, слава богу, крепко спят мама с Павликом, счастливо игнорируя весь грохот и шум, что творится за стенами дома. Безысходно вздохнув от досады, смиряясь с ситуацией, Дарья выбралась из кровати, накинула поверх пижамы, в которую была одета худи от спортивного костюма, взяла с тумбочки телефон и тихонько вышла из комнаты, осторожно прикрыв за собой дверь. И усмехнулась этой своей осторожности. Ага, кого она боится разбудить? И чем? Скрипом двери? Ну да, ну да. Особенно если вспомнить, что минут десять назад что-то с силой впечаталось в стену дома у их окна, словно из пушки грохнуло снарядом. А эти двое как спали, так и спят. И пофиг им на все эти ваши бури, штормы, ураганы. Ладно, она вышла. Соблюдая тишину, ха-ха-ха, три раза. «И куда дальше?» — спросила себя Дарья. Когда не спится от чего-то донимающего и беспокойного, нормальные люди, как правило, идут в кухню. Но в том смысле, что на том же глубинном генетическом уровне человек выбирает место поближе к огню, а значит, к теплу, к безопасности и горячей пищи. А еще это место, где кучкуются вожники племени, обсуждая проблемы и принимая решения. Ну что ж, значит... Она к огню, уюту и безопасности. В кухне Дарья сегодня побывала, даже приняла участие в разрекламированной лепке пирожков вместе с детьми Глафирой Андреевной и мамой. Кухня ей понравилась необычайно. Большая, современная, грамотно с точки зрения эргономики и удобства для хозяйства, не обустроенная, наполненная кухонной техникой и всякими приспособлениями для кулинарных дел. При этом в ней была по-домашнему очень уютная обстановка. Хорошая, добрая и теплая кухня-охранительница. И, судя по пробивающейся из-под двери полоски света, оценила эти ее качества не только Дарья, но кто-то еще, кому так же не спалось в эту дикую, бушующую ночь, как и ей. Дашенька не сильно удивился появлению девушки, когда она вошла Дмитрий Егорович и спросил с сочувствием. Из-за бури раздухарившийся, не можешь заснуть. Да не из-за нее, Дмитрий Егорович, призналась, вздыхая Даша, и пожаловалась. Знаете, как закрываю глаза, как вижу труп той женщины и руку ее белую. И непроизвольно передернулась всем телом от жуткой картины, которая не приминула тут же вскочить перед мысленным взором от одного лишь упоминания о ней. Да, неприятное зрелище. Я видел тот контент, что вы Максу перекинули, который сняли там у реки, он мне показал, — посочувствовал девушке Егорыч. Но выдержались молодцом, мне Саня рассказал, похвалил он и спросил по-доброму, так искренне заботливо. — Сильно вас проняло. Не скажу, что я прямо трагически расстроена. Да и трупов всяких навидалась во время учебы, — честно призналась Дарья. Но обследовать, как писали в полицейских протоколах XIX века, смертельно убитый труп мертвого покойника... Да еще изрядно потрёпанной стихии, к тому же человека, которого знал, это конкретно так сшибает по нервам. Покивав понимающе, Дмитрий Егорович, сменив тон на жизнеутверждающий, предложил ободряюще: Чику, Дашенька, у меня тут как раз заварен успокоительный сбор, указал он на большой, расписанный крупными цветами заварочный чайник, что стоял перед ним на столе, и расширил свое предложение. Или, может, коньячку? Для умягчения нервов. От коньячка откажусь, улыбнулась ему благодарно Дарья. А вот чайку с удовольствием, приняла она его предложение, присаживаясь на удобное кресло за небольшой овальный столик напротив хозяина, устроившегося на уютном диване. В данный момент умягчить нервы для меня самая актуальная тема. Мой чаек поможет, пообещал ей хозяин, поднимаясь из-за стола. Сходил в кухонную зону за чашкой для Дарьи. А вернувшись и сев на прежнее место, добавил. «Он из местных диких трав». Дмитрий Егорович налил чаю Дарьи, чуть добавил и себе, но пить не торопился. Подождал, как его напиток оценит девушка, когда попробует. «Вкусно!» Удивившись немного, поделилась своими ощущениями Дарья. «На здоровье!» – остался доволен ее оценкой Егорыч. Сделал пару больших глотков из своего стакана с подстаканником и только после задал ей вопрос. «Дашенька, Саня сказал, что вы узнали погибшую?» «Да», — начала отвечать Дарья, но была прервана появлением в кухне еще одного ночного визитера. Саня чего то никак не мог заснуть. За стенами дома природа творила какой-то судный день, ну или его генеральную репетицию, не иначе. Разгром пространства шел конкретный и беспощадный поливаемый сверху потоками воды для пущей убедительности. Впрочем, еще никакой буре, урагану и иному какому стихийному бедствию повлиять на способность Вольского засыпать при любых обстоятельствах, иногда и в самых диких условиях, не удавалось ни разу. А вот кружащейся бесконечной каруселью размышлений, цепляющиеся друг за друга, оказались посильнее всякого природного катаклизма, напрочь лишая возможности расслабиться, утихомирить ум и заснуть, как он не старался. Первой, можно сказать, отправной точкой, запустившей в его голове эту самую карусель-мыслемешалку, послужили выскочившие в сознании кадры той утопленницы, что они нашли с Дарьей враге, овраге, которую опер Максим метко назвал русалкой. Вообще-то фиговая история, такая с душком. И от чего-то думалась Саня что не пройдет она мимо него вот так легко и просто, что называется «покасательной», а еще сильно удивит, доставив неприятности и потреплет нервы. И вот, зацепившись за эту мысль, предательская память подкинула смену картинок в тех же декорациях, дополнив их Дарьи Покровской, опустившейся на колени прямо в грязь возле тела пострадавшей, немало не придававшей внимания тому, что испачкает свои совсем не дешевенькие, к слову сказать, Стильные спортивные брючки. Такая вот девочка. Особенная. «Да», — вздохнул мысленно Саня. «Дарья Светромановна, свалилась ты на его голову? Вернее сказать, вбежала». На этом месте размышления Вольского давали определенный затык, вступая в серьезные разногласия с эмоциями и некоторым образом даже с чувствами. Девушка Даша, без всякого сомнения, вызывала в нем нормальный весьма яркий и сильно устойчивый мужской интерес. Вот только имелись серьезные препятствия, встающие на пути к реализации и осуществлению этого самого интереса. И если вчера вариант необременительных, приятных для обоих отношений и легкого романчика на время отпуска было еще возможно предположить и рассматривать, пусть и с большой долей сомнений, то сегодня Вольскому стало совершенно очевидно, что подобная история с этой девушкой не прокатит. Да еще и мальчик Павлуша. Чудный, замечательный пацан. Сан Саныч услышал какой-то звук в коридоре, своей тихостью и осторожностью выпадавший из той какофонии, что творилось за окном, приподнялся на локтях на кровати, прислушиваясь, уловил чьи-то легкие шаги по коридору, уже понимая, кто именно ходит среди ночи по дому, и резким движением, скинув одеяло, поднялся с постели. «А чтобы не побеседовать с девушкой Дарьей?» Торопливо натягивая брюки с футболкой и накидывая спортивную кофту, спросил у себя Вольский. «Ну так, например, расспросить подружески о жизни, присмотреться повнимательней, послушать, поинтересоваться, от чего ей не спится и откуда она знает убитую Рыкову».